Глава девятнадцатая. Транир Беллоу. Синяя машина Расака мчалась по улицам Бродвигза. Детектив настоял на том, что нужно для начала навестить Транира Беллоу. Алисе эта затея не нравилась. «Пустая трата времени», — ворочала она. «Лучше бы взяли образец почерка Таруза». Расак покачал головой и заметил. Мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что почерк на конверте принадлежит убийце. Алиса мученически закатила глаза. «Какой же ты зануда, детектив! Да кому еще он может принадлежать? Случайному прохожему, заглянувшему к Верану в день убийства?» Рассек хмыкнул. «Я просто хочу быть во всем уверен». Алиса скрестила руки на груди. Детектив бросил на нее быстрый взгляд. «Пойми». Продолжил он. «Нельзя оставлять Тарузу шанс выкрутиться. Ну, подтвердит за что это его почерк. А он заявит, что побоялся рассказать полиции о своем визите к отцу. Как мы докажем, что именно он подменил таблетки?» Алиса нахмурилась. Ее раздражала излишняя предусмотрительность детектива, но Расек был прав. «Не хочешь прослыть сыщиком объявившим охоту на братья Лаги? усмехнулась она. Расок криво улыбнулся. «Такая слова мне точно ни к чему». «Слава!» — поправила Алиса. «Где ты учил общий детектив?» Расок не ответил. Взлохматил волосы и уставился на дорогу. Несколько минут они ехали молча. Потом детектив пробормотал. «Пройдоха! Ты уверена?» Алиса кивнула. Расок досадливо поморщился. И за оставшуюся часть пути не проронил больше ни слова. Машина остановилась возле невысокого янтарного домика. Они вышли на улицу. Табличка на входной двери гласила «Тронер Биллоу, врач-стоматолог». Детектив достал из кармана дерфер, сжал в кулаке. Зелёная лампочка часто замигала. Расок приложил ладонь к двери. Раздались приглушённые звуки музыки. Им открыл молодой ирбужец в светло-зелёной бандане. «Вам назначено?» Деловым тоном спросил он. «Нет», — ответил детектив. «Я из полиции. Детектив Расок к вашим услугам. А это Алиса. Она...» Расок запнулся и растерянно посмотрел на Алису. «Коллега с земли», — пришла она на помощь. «Набираюсь опыты у ирбушских товарищей». «Как необычно», — мужчина распахнул дверь пошире. «Проходите, у меня есть 15 минут до визита следующего пациента». Он прошел вглубь кабинета. «Коллега с земли?» — негромко спросил Расок. Алиса пожала плечами. «Как-то же нужно было представиться». Детектив похлопал по нагрудному карману и многозначительно поднял брови. «Дерфер», — догадалась Алиса. «Расок прав. Не стоит говорить лишнего». Кабинет оказался узким и длинным. Мужчина занял место за столом у дальней стены. Напротив него стоял один единственный пуф. «Простите за неудобство», — извинился ирбужец. — «ко мне редко приходят вдвоем». «Ничего страшного», — улыбнулась Алиса. «Я постою». Расок не стал встроить из себя джентльмена. Оставил Алису у порога, а сам уселся в пуф. «Вы тренер Белову? приступил он к допросу. «Да», — кивнул доктор. «Они говорили на Ирбужском». Алиса слушала в пол уха и рассматривала кабинет. Стены заполняли полки с разнообразными папками и тетрадями. Дверь справа, вероятно, вела в процедурную комнату. У порога стоял невысокий столик с игрушками. На стене за ним висели фотографии доктора Биллоу и его счастливых пациентов. «Я расследую убийство Верана Лаги», — лениво произнес детектив и откинулся в пуфе. «Это его нашли мертвым в собственном доме?» Транир Белоус сложил руки в замок на столе. «Отравление газом, кажется». «Все верно, доктор. Веран Лаги был отравлен газом в собственном доме. Вы были знакомы?» «Нет». Стоматолог покачал головой. Алиса оперлась о дверной косяк. Ответ Транира ее нисколько не удивил, а вот расок похоже, расстроился. «Вы уверены?» — спросил он. — Может быть, Веран числился одним из ваших пациентов? — Я знаю имена всех своих пациентов, — уверенно заявил доктор. — Верана Лаги среди них никогда не было. Почему вы решили, что мы обязательно должны быть знакомы? Дело в том, расок запнулся, пытаясь подобрать более точную формулировку, не называя при этом вещи своими именами. «В доме Верана была обнаружена записка, на которой значилось ваше имя и этот адрес. Вот мы и подумали, может, Веран незадолго до смерти записывался к вам на прием». Доктор достал из кармана красный телефон. С полминуты тыкал в него пальцем. Потом отложил аппарат и покачал головой. В списке его нет. «Угу», — пробормотала Алиса и взяла со столика мягкую игрушку. Белка как белка практически ничем не отличается от земного аналога, только ушки маленькие и круглые, а подушечки лапок и кончик пушистого хвоста окрашены синим. «А вы, случайно, не знакомы с сыном Верана, Тарузом?» — продолжал расспрашивать Расок. «Нет», — ответил стоматолог. Алиса вздохнула, отложила белку и принялась разглядывать фотографии. Нужно было все-таки начинать со сравнению почерка. Вряд ли этот доктор хоть чем-то сможет помочь. Пациенты на фото радостно улыбались. Кто-то пожимал стоматологу руку, кто-то дружески обнимал за плечи. Алиса равнодушно изучала снимки. Расок задавал бессмысленные вопросы, доктор что-то бормотал в ответ. А потом звуки пропали. Пульс с силой ударил в виски. Алиса смотрела на одну единственную фотографию. Смотрела и все детали этого запутанного дела выстраивались в голове в ровную линию. Пальцы дрожали. Кнопка крепко держала снимок и никак не желала отцепляться от стены. Наконец, фотография с легким шелестом полетела на пол. Алиса присела. Красивыми округлыми буквами на обратной стороне снимка была выведена благодарственная надпись. «Дорогой тронер, спасибо, что спас мою улыбку. Надеюсь, мы навсегда останемся добрыми друзьями». Алиса подняла фотографию. Все встало на свои места. Теперь она точно знала, кто убил Верана Лаги.